И тут закричала Ирина. «Сынок!» — кричала она, нарушая этим молчаливую торжественность полета. «Сынок! Ты цел, Олежка?» Олег услышал этот крик, и ему стало стыдно, что мать зовет его как маленького. Но потом мелькнула мысль, что и у Наполеона, наверное, была мама. И он, выснувшись из корзины и крепко цепляясь за веревки, крикнул вниз. «Все в порядке!»